Глава третья. Черток волка. «Мне нужна стая», – вновь и вновь повторял Богдан. Он старался внушить себе, что действительно нуждается в ком-то, хотя все его существо говорило обратное. Еще больше его волновал вопрос, что он будет делать со своей стаей. Сможет ли он стать достойным вожаком? Парень привык все делать один, ни от кого не зависеть и ни за кого не отвечать. Готов ли он взять на себя ответственность за этих людей, жизни которых скоро изменятся и уже никогда не станут прежними? Богдан обернулся. Ребята немного от него отставали. Снега в этом году выпало слишком много и по нему было тяжело пробираться. Наблюдая за незнакомцами, парень вдруг подумал не только о себе, но и о них. Справятся ли эти простые люди с полученной силой? Не приведет ли он в мир новых врагов? Однако такие мысли быстро развеялись, когда Богдан увидел, как ребята помогают друг другу. Чипсик нес Регину на спине, Артем и Кирилл помогали своим девушкам переступать сугробы, протягивая руки. Нет, эти люди не выглядели как создание, в чьих сердцах таится зло. А сейчас люди объединяются в стаи? – Спросил Богдан у приблизившихся ребят. Постоянно, усмехнулась Регина. Люди те еще звери. «Они объединяются только для плохих целей?» – не понял парень. «Они преследуют совершенно разные цели, не только плохие и хорошие. Иногда странные, например, какой-нибудь клуб любителей зеленых шнурков или сериалов про космос». Девушка с доброй усмешкой посмотрела на Чипсика. «Иногда их цели могут быть вообще придуманными, но они все равно будут в них верить». «Чаще всего люди объединяются в небольшие стаи», – решила добавить Алиса. И называют себя друзьями. И там тоже есть вожак? По-разному, пожала плечами Алиса. У нас в компании, например, нет. Как это нет? Возмутился Артём. Я вожак. Не смеши хоть подкаблучник, усмехнулся Чипсик. Даже в ваших с Лисой отношениях вожак она. Ребята засмеялись. Больше от попытки Артёма возмутиться и дальнейшего смирения, когда он посмотрел на Алису. Девушка специально встала в уверенную позу, скрестив руки на груди, чтобы подчеркнуть свое главенство. В шутку, конечно. «Кто такой подкаблучник?» – спросил Богдан. Он один не смеялся. «Ты не знаешь?» – изумилась Регина. «В вашем мире люди вообще встречаются? Точнее, волколаки, Они образуют пары, чтобы в будущем создать семью?» – попыталась пояснить Соня, заметив непонимание на лице Богдана. «Да, конечно, волкалаки тоже заключают браки», – рассказал тот. «А у тебя-то хоть когда-нибудь была девушка?» – с насмешкой спросил Кирилл. «Я был женат», – ответил Богдан. Никто не ожидал такого ответа. Ребята просто не могли представить себе, как выглядит невеста волкалака. Конечно, логично было предположить, что она так же, как и Богдан, имеет человеческое обличие, но все равно это было сложно. Артем представил ее свирепой волчицей с опасным оскалом. Алиса – грациозной колли с шелковистой шерстью, а Регина – песклявая чихуахуа. «Далеко еще идти?» – разрушил фантазии друзей Чипсик более актуальным вопросом. «Поставь хоть отметку на карте, что мы отслеживали маршрут и не заблудились». «Не бойся, не заблудимся. Картами я не пользуюсь». «В вашем мире совсем нет цивилизации?» – удивилась Регина. «Всяких гаджетов или хотя бы телефонов». Многие волколаки живут обычной жизнью среди людей. Они сначала ходят в школу, затем в университет, потом находят работу, женятся. Иногда даже на простом человеке, рассказал Богдан. Есть и такие, кто отвергает реальность и предпочитает проводить большую часть времени в зверином обличии». Ты как раз из таких? предположила Регина. Богдан промолчал. Он и так уже рассказал слишком много чужакам. Тем более они уже дошли и не было времени на разговоры. Ребята стояли у большого дуба, который раскинул свои ветви и, казалось, на весь лес. «Следуйте за мной», – приказал Богдан, превратился в белого волка и начал раскидывать мощными лапами белоснежный снег, мирно дремлющий на корнях могучего дерева. Слой снега становился все меньше и меньше, и ребята увидели среди корней у ствола темное отверстие. Волк обернулся, мотнул головой в сторону прохода и залез внутрь. Он не забыл, что еще не успел сделать нас себе подобными, спросил Чипсик, так же, как и все, недоуменно глядя на дуб. Проход достаточно большой, сообщила Алиса, поближе осмотрев отверстие. Мы сможем туда пролезть. Но неизвестно, что там, испуганно сказала Соня. Вдруг там глубокая яма, и мы разобьемся. Да, пофиг, махнул рукой Артем и нырнул в проход, словно в бассейн. Послышалось глухое эхо. Это крик парня доносился из ямы. Через несколько секунд все прекратилось, и ребята встревоженно переглянулись. «Все в порядке!» – донесся голос из-под земли. Судя по звуку, Артем находился достаточно глубоко. «Только лучше съезжать на заднице!» Через некоторое время уже все оказались под землей. Спускаться вниз было даже забавно будто прокатились на необычных горках и попали в подземелье. В нем было светло благодаря горящим свечам, расположенным на выступах, но все равно страшновато. Казалось, сейчас выйдет злобный леший и покажет, как рад незваным гостям. «Это волчье логово?» – спросила Соня, знакома с волчьим укладом жизни по книжкам. «Вроде того», – ответил Богдан. «Такие логово есть в каждом лесу, чтобы странствующие волколаки могли обогреться и переночевать. Я будто Алиса в стране чудес, — восторженно произнесла Регина. А нашей Алисе даже имя менять не нужно. «Зачем мы сюда спустились?» — спросил Кирилл. Ему ситуация вовсе не казалась сказочной. «Здесь я поставлю вам клеймо, которое подарит силу перевоплощения», — объяснил парень. Богдан подошел к выступу, похожему на столик, достал из-за пазухи небольшой сверток и стал выкладывать необходимые для процедуры инструменты. Ребята с ужасом смотрели на металлическую печать. Они видели в фильмах про Средневековье, как ее используют для клеймения, и слышали, какую боль она приносит. «Ты будешь нас прижигать? Нет, я на это не подписывался», – начал возмущаться Чипсик. «Я тоже», – согласился Артем. «Где тут лифт?» Остальные тоже не проявляли особой смелости. Девочки начали дрожать от подступившего приступа страха. Они бы лучше согласились сделать сотни эпиляций, чем вытерпеть ожог, пусть даже один раз. «Успокойтесь», – приказал Богдан. «Я поставлю вам клеймо особой растительной краской. Вы не почувствуете боли и не получите никакого ожога». «У нас будут тату!» «Всегда они мечтала!» – воскликнула Регина. К ней вернулся восторг. Богдан начал процедуру клеймения. Первой к парню подошла Алиса. Будущий вожак высыпал из пыльцевого мешочка немного порошка коричневого цвета, обмакнул туда рельефный конец металлической печати и приложил его к руке девушки. Она, как и обещал Богдан, не почувствовала боли, но все равно по инерции сморщилась при прикосновении клейма к коже. «Ты жива?» – спросила Регина. Девушка утвердительно кивнула и показала руку. На ней появилось изображение девятиконечной звезды коричневого цвета, заключенной в круг. Это был чертог Волка, восьмой сегмент сворожьего круга древней астрологической системы, из которой впоследствии возникло 12 знаков зодиака. Раньше созвездий было шестнадцать и назывались они чертогами. За каждый чертог отвечал определенный покровитель – бог, священное растение или животное. Как упоминалось ранее, их было шестнадцать. «Черток Девы, черток Вепря, черток Щуки, черток Лебедя, черток Змея, черток Ворона, черток Медведя, черток Бусла, черток Волка, черток Лисы, черток Тура, черток Лося, черток Финиста, черток Коня, черток Орла, черток Расы». Покровителем чертога Волка был Велес, славянский бог-оборотень. Древние верили, что он единственный, кто сумел в равной степени познать как силы света, так и силы тьмы. Черток волка постепенно появился на теле и других ребят. Кирилл попросил поставить клеймо на запястье, чипсик на плече, Регина на ключице, Соня на внешней стороне ладони, а Артем решил отличиться и подставил Богдану для печати свое мягкое место. Когда процедура была окончена, Богдан убрал металлическое клеймо за пазуху, а пакетик с краской сжег в огне одной из свечей. Ребята любовались на свои тату, сравнивали их и спорили у кого больше, хотя понимали, что клеймо одного размера. «Погодите!» – вдруг воскликнул Чипсик. «Получается, нас можно поздравить? Мы теперь оборотни!» «Волколаки!» – поправила Соня. «Эй, типа вожак!» – обратился Артем к Богдану. «Неси шампанское!» Богдан наблюдал, как легкомысленно новоприобретенные члены его стаи отнеслись к получению силы, и в его душу опять вторглись сомнения. К парню подошла Алиса, заметив тревогу на его лице. «Не переживай!» – улыбнулась девушка. «Все будет нормально! Мы остановим культ! Теперь мы одна стая!» Слова Алисы ободрили Богдана, и он слабо улыбнулся. Девушке показалось, что она заметила острые клыки. Неужели даже в человеческом облике у волколаков сохраняются звериные приметы? Артем заметил сцену между его возлюбленной и пока еще чужаком, и ему это не понравилось. Ревнивец подошел к Алисе. Обнимая ее за талию, успел с вызовом посмотреть на Богдана. «А как мы будем превращаться?» Вопрос Сони отвлек Богдана и Артема от напряженного зрительного контакта. «Да, я не успел рассказать вам об этом», – опомнился вожак. «Чтобы превратиться, вам необходимо коснуться клейма одновременно тремя пальцами. Большим, средним и безымянным». «Супер! Мне каждый раз придется лапать себя за задницу», – проворчал Артем. Не успел Богдан объяснить ритуал превращения, как перед ним уже стояло шесть волков разного цвета. Они беляли хвостами и поскуливали, обращаясь друг к другу. Вожак тоже принял звериное обличие. Ему хватило просто подумать об этом. Клейма у него не было. «Пора выбираться отсюда», – раздался голос одновременно в головах всех волков. Это Богдан передал сообщение с помощью телепатии. Волчьим обличье удалось очень быстро выбраться из логова. На улице уже стемнело, но ребята все прекрасно видели. И что было самым приятным, они перестали так сильно ощущать холод. «Когда вы в зверином теле, ваши чувства меняются», – передал Богдан новое сообщение. «Вы можете пробежаться и почувствовать, как это – быть волком». Все беспрекословно выполнили приказ вожака, хотя сделали это по собственному желанию, потому что ребятам самим не терпелось опробовать новое тело. Лес наполнился радостным лаем. Волки на перегонки бежали по белоснежному снегу, наконец-то не проваливаясь в него. А за ними наблюдал вожак.